Глава шестая. Прошло три дня. Вечер. Прохор в номере один. Звон в ушах, тоска, не здоровится. Сверяет счета, рассматривает приискуранты машиностроительных заводов. Слуга подал на подносе два письма. Я по-настоящему начинаю открывать глаза на условия жизни наших рабочих, достающих тебе и мне богатство. Условия эти поистине ужасны, и мы с тобой одинаково бесчеловечны и одинаково повинны в этом. Лишь первые два года нашей жизни ты был достаточно внимателен ко мне и к своим рабочим, а потом тебя словно кто-то подменил, ты стал жесток, упрям и алчен. Прохор, куда ты идешь и в чем у тебя цель жизни? Спроси свою совесть, пока она не совсем заснула. а ежели ты усыпил ее проклятой наркотической фразой «Мне все дозволено», бойся своей совести, когда она проснется. Прохор, ты молод, подумай над всем этим, и пока не поздно обрадуй меня. Поверь, отныне вся жизнь моя в печали. Сердце Прохора перевернулось. Он протер глаза, шумом выдохнул воздух и вновь перечитал письмо. Сидел он и думал, подперев голову рукой, в раздражении побарабанил по столу пальцами. Дура баба! И вскрыл пакет Протасова. Двухнедельный отчет, цифры, сметы, предположения, разумно, толково, правильно. В конце приписка. Рабочие высказывают открытое недовольство тяжелыми условиями труда и слишком низкой заработной платой. Ожидаю ваших экстренных распоряжений по пунктам улучшения общих условий жизни, изложенным ниже. Неисполнение или даже затяжка в исполнении этих пунктов может повлечь за собой дезорганизацию работ, а следовательно и подрыв всего дела. Пункт первый. Прохор внимательно просмотрел все пункты, и глаза его налились жалчью. Он порывисто встал и несколько раз прошелся по комнате, ускоряя шаг. «Ха-ха, ладно, ладно». Посмотрим. Сговорились сволочи? Ха, ха Отлично! Позвонил. Отнесите сейчас же телеграмму срочную! Когда писал, губы его кривились, брови сдвинулись к переносице, лоб покрылся потом. Предоставляю вам право немедленно уволить до пятисот человек рабочих. Точка. По соглашению с приставом. Мерами полиции выселить их за пределы резиденции. Точка. Мною ведутся переговоры по найму партии рабочих на Урале. Точка. О принятых вами мерах срочно донесите. Громов. Отослав телеграмму, облегченно передохнул, но волнение в груди не улеглось. За последнее время перестал нравиться ему Протасов. Мудрит, заигрывает с рабочими. Сбивает с толку Нину. «Пусть дьявол умоется этой телеграммой, пусть!» Прохор оперся спиной о мрамор холодного камина, и взбудораженная мысль его самовольно сделала скачок назад. Перед ним зашелестели страницы записной книжки. Там, на угрюм реке, в дни вольной юности, истлевшие, давным-давно вырванные из сердца, забытые, они вновь восстали из времен. Жаркий, окутанный дымом лесных пожаров день, Политические ссыльные тянут вверх по реке Шитик, На Шитике, на горе мягких подушек, Под зонтиком заплывший жиром прощелыга Таргаш аганес Габабыч. — Я бы на вашем месте утопил этого бегемота, что грабит мужиков, — Говорит сильным Прохор. — Вот я тоже буду богат, но поведу дело иначе. Я не позволю себе эксплуатировать народ!» Так думал и говорил Прохор-юноша. Но Прохор-муж, Прохор-делец, громко теперь хохочет над своими прежними словами. За окном темно, он задернул драпировки, старинные куранты на камине мелодично отзванивают восемь, в дверь стук. «Да-да!» Вошел в серой шинели военный, с бравой надвое расчесанной бородой. — Ага, секундант, дуэль! — мелькнула в мыслях Прохора. — Не вы ли, господин Громов из Сибири? — Честь имею! — Генерал Петухов, адъютант градоначальника! — звякнули серебряные шпоры. — Его превосходительство приглашает вас пожаловать к нему для некоторых переговоров. «Пропал. Донесли!» — подумал Прохор, но не испугался. «Вашим услугам!» Вышли, крытая карета, в ней два жандарма, спустили шторы, поехали. «Вы не знаете, по какому делу?» — спросил Прохор, сидевшего рядом с ним генерала Петухова. «Я недавно тут перенес одну неприятность». Нет-нет, не беспокойтесь. Разговор будет носить чисто деловой характер. Впрочем, я вас должен предупредить. Давайте завернем ко мне и там обсудим. Очень рад, сказал Прохор и шепнул генералу в ухо. Я за благодарностью не постою. Минут через десять лошади остановились. Как колодец-двор, темная с кошачьим смрадом лестница, пятый этаж. Небольшой зал, похожий на деловую коммерческую контору, на стене поясной портрет Николая II, четыре письменных стола, один побольше, понарядней, под потолком зажженная олиповатая люстра. «Прошу!» Генерал уселся за большой письменный стол, Прохора усадил напротив себя, спиной к входным дверям, возле которых вытянувшись два жандарма. «Прохор в замешательстве!» Не знает, по какому делу он здесь и как ему держаться. Ну, такс. Генерал поправляет очки на горбатом носу, чуть касается бороды кончиками пальцев и в упор смотрит по-серьезному на прохора. Прохор ждет неминучей для себя грозы. Донесли, донесли, влопался голубчик, выбрякивает разбитое пьянством сердце. В мыслях Прохора быстро мелькают тени Авдотьи Фоминишной, ее подруги баронессы Замойской и самого градоначальника столицы. Сознание задерживается на понятии градоначальник, и Прохор леденеет. Ежели вся эта грязная история докатилась до него, Прохору не сдобровать. Нус, такс. Генерал улыбнулся, нажал звонок, проговорил. что ж выпьем по бокальчику для храбрости и заперхал в высокий красный воротник басистым хохотком благодарю вас не могу соврал прохор ну как хотите как хотите недовольно протянул генерал и щелчком пальца сшиб с мундира какую то козявку в сущности я бы но ведь мы собираемся к — Так, правильно. Но дело в том... Тут из внутреннего помещения, раздвинув плюш-портьер, явился человек в ливрее с синими отворотами. «Лиссабонского — Лиссабонского! — приказал генерал. Человек поклонился, подал вино. — Дело в том... — Вы думаете, что Санта-градоначальник-трезвенник? — Ого! Посмотрели бы вы! — Дело в том... что вам назначено там быть без четверти десять. Сейчас сорок две минуты девятого, времени уйма. Итак, ваше здоровье!» Генерал взял бокал, чокнулся с Прохором. «Будьте здоровы, ваше превосходительство. Взял бокал и Прохор. Генерал отхлебнул немного, Прохор с залпом жадно осушил до дна. «Ага!» — сказал генерал и позвонил. — Налей-ка, брат, еще, да балычку и корочки. — Может быть, сыр бри угодно вашему превосходительству. Давай сыр бри. Повоняй, брат, повоняй. Человек быстро исполнил приказание и вышел. — Дело вот в чем. Пейте, пожалуйста, кушайте. Не желаете ли вонючки? Надеюсь, у вас в Сибири этой дряни нет. живые червяки мерзость тфу смердит а между тем пикантно нос ну ваше здоровье прохор выпил второй бокал и третий нос ну дело вот в чем вы если не ошибаюсь прохор насторожился но его мысли теперь летели в в голове гудело. если я не ошибаюсь вы впрочем сейчас сейчас Генерал нажал кнопку три раза. «Такс-такс! Ага!» В комнату из малиновых портьер вошла высокая полная дама в черной волочащейся по полу монтильи. На голове кружевная наколка с черным закрывающим лицо вуалем. «Он?» «Он!» Генерал ударил в ладоши. Подскочившие к Прохору жандармы в миг скрутили ему полотенцем руки назад, Прохор как во сне поднялся, черная дама откинула с лица вуаль. «Узнал?» Пораженный Прохор вскрикнул, силясь высвободить связанные руки, стал быстро пятиться в пространство. Ненавидящие, холодные глаза, мстительно сверкая, двигались за ним, настигали его, и вот они оба лицо в лицо. «Мерзавец! Бандит!» «Так наш тебе! Так наш!» И две ошеломляющие пощечины, от которых качнулся, рухнул потолок, обожгли его сердце до самых глубин. «Узнал!» Прохор ринулся грудью на женщину и упал, оглушенный тупым ударом сзади. Его топтали сапоги, волочили по полу. Генерал, раскорячившись на четвереньках, И, потеряв накладную свою бороду, орал ему в оба уха, в рот. Но Прохор ничего не видит, ничего не слышит и не чувствует. Он где-то там, в небытия, в пурге, во взмахах снежной бури. Теплый поздний вечер. Санкт-Петербург в огнях. Он еще не провалился, жив, цветущ. Плоский простор болот до сытости давно набит тяжелым камнем, что было наверху высоких гор, разбито в дребезги и свалено сюда, в низину. И вот балтийского болота нет, остались лишь непобедимые туманы, седые, желтые, холодные, они влекут на своих убийственных подолах хмарь, хворь, смерть. Инокентий Филаточ, как свекла красный, с серебристой, начисто отмытой бородой, пешочком возвращается из бани. Под мышкой веник подарит приятелю, швейцару мариинской гостиницы, в руке вышитый шерстью старинный саквояж с бельем. Вот чудесно! Хорошо попить чайку, жаль Анны нет, вдовухи дочки. Сейчас бы на затравочку чайку домашнего, Сейчас бы самовар, маленький графинчик водки. Год не пей, а после бани укради да выпей. Поужинал и спать, а встал, Кругом тайга шумит, вот жизнь. А тут шагай, шагай, и в брюхо тебе, И в бок, и в спину, того, гляди, под колеса попадешь, Трамваи, извозчики, кареты. До да моду взяли эти вонючие фыкалки с огнями по Питеру пускать. Улица, переулок, площадь, улица, еще два переулка. Да туда ли он идет? Но в это время ляск копыт, карета... — Что вы? Куда вы меня тащите? — Караул! — Циц, Вы арестованы! — Господи, помилуй, господи, помилуй! Карета мчится в тьму, по бокам жандармы... Господи, помилуй, два жандарма. Пятый этаж. На диване Прохор чуть дышит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, жив или кончается? Ваш. Наш. Только два жандарма, более никого. А и что случилось с ним? Генерал допрашивал. Сильный обморок. Со страху. С непривычки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, закрестился на портрет царя. «После помолишься, папаша!» «Ну, с Богом!» Вниз по лестнице шляпа, смотающаяся головы Прохора, валится. Старик сует шляпу к себе в карман. Белый воротник рубахи Прохора замазан дрянью. Очень скверно пахнет. «Сыр бри!» — поясняет жандарм и приказывает кучеру. Шоу веселей!» — и старику. «Ежели этим господским сыром, папаша...» Собаке хвост намазать, сбесится, а баре жрут. «Господи помилуй!» — крестится старик. Карета рывком летит вперед, старик то и дело ударяется головой в потолок, картузик переехал козырьком к уху, старик дрожит, Прохор мычит, сухо сплевывает, стонет. «Мариинская, кажется, на Чернышовом!» «Так точно!» лязгает новыми зубами старец. Жандарм приоткрыл дверцу, осмотрелся, крикнул «Извозчик! Двадцать семь тысяч восемьсотый номер! Стой!» Извозчик молодой парнишка в синем балахоне, в клеенчатой, жесткой, как жесть шляпе, остановил лошадь. «Кого? Кого тебе?» «По приказу господина градоначальника. Больной человек». При нем сопровождающий папаша. Живо! шел. Кого? — закричал парень вслед уносящейся карете. — По-по-поезжай, дружок, я деньги уплачу. Господи помилуй, Господи помилуй.